Глава 17. Апрель 1962 года. В ателье было не по сезону тепло, и Герда открыла выходящее на улицу окно и впустила в комнату весенний ветерок, который ласкал рулоны ткани, стоящие в рядок возле стены. Склонившаяся над древним раскроенным столом Лиза подняла голову и сделала глубокий вдох — представляя себе каштаны и мягкое тепло летнего солнышка. До длинных, томных июльских вечеров было ещё несколько месяцев, но в сквозняке ощущалось обещание зелёной весны, и Лиза позволила себе насладиться мыслью о цветущей сирени, прежде чем снова вернётся к работе. Она провела рукой по разложенному на столе серо-голубому полиэстеру с тоской вспоминая яркие краски летнего заката. Она уже со счету сбилась, сколько раз кроила эту блеклую ткань, превращая прочное, дешевое и скучное полотно в нарядные юбки и жакеты, идеальную униформу всех работающих женщин в районе. Сегодня Лиза приготовила материю для нового заказа, юбочного костюма для жены очередного партийного деятеля. Придя в ателье, клиентка вынула из сумочки последний номер Сибиллы и показала портнихе фотографию-образец. Лиза смотрела, как Герда пытается убедить фрау Беккер выбрать другой колер, который будет ей больше к лицу, нежели серо-голубой, например, малиновый или сливовый. Классические тона, которые в сочетании с тёмными волосами, смотрятся особенно элегантно. Пока швея снимала мерки, заказчица жадно разглядывала рулон красивого пурпурного льна, по-видимому, купленного Гердой ещё до закрытия границы, но всё же отрицательно покачала головой. Лиза знала, что партийцы себе ни в чём не отказывают, в том числе в дорогих тканях, который портниха доставала из-за кромов кладовой. Но что подумают люди, если жена-политика позволит себе такую роскошь? Лиза сняла с сантиметровую ленту и принялась кроить, посматривая на раскрытый журнал заказчицы не столько для вдохновения, сколько из любопытства. На нужной фотографии красовалась модель в очевидно немагазинном костюме. «Жакет с рукавом три четверти и юбка миди. Идеально, как считала Лиза, для сборищ самодовольных аппаратчиков, где столы ломятся от еды и напитков, которые в гастрономах консум не найдёшь. Например, персики», — мечтательно подумала девушка, и у неё живот подвело от тоски по персикам, которых она за всю беременность не видела ни разу. В последний раз... Она их ела во время учёбы в свободном университете, а сейчас уже сомневалась, что до возвращения на Запад ей достанется хотя бы один. Придётся довольствоваться яблоками. Она положила руку на округлившийся живот. До родов оставалось совсем немного. От Инги и Ули несколько недель не было вестей, но Лиза знала, что ребята заняты тяжёлой работой. Всякий раз, идя по Рейнсбергерштрассе, она представляла, как прямо у нее под ногами жених орудуют лопатой, пробивая путь к подвалу ее прежнего дома. Ей не терпелось вдохнуть воздух западного Берлина, но она не могла отрицать, что с каждым днем перспектива побега становится все рискованнее. На седьмом месяце и с большим животом Лиза двигалась неуклюже, Поэтому в голову постоянно лезли тревожные мысли, что ползти по узкому тоннелю будет неудобно и даже опасно. А вдруг она застрянет где-то под Бернауэрштрассе? Или так перенервничает, что начнутся преждевременные роды? Она частенько просыпалась от кошмаров, что в тоннеле у неё отойдут воды, а ребёнок окажется в неправильном предлежании. И хотя после пробуждения вспоминала, что весь путь на свободу займёт лишь несколько минут, где гарантия, что она не задержит других беглецов? Нужно было учесть слишком много факторов, ведь практически на каждом этапе что-то могло пойти не так. И всё же... Она снова заглянула в сибилу, задумавшись о том, что сулит красивая картинка. В отличие от прошлых выпусков, где модели напоминали безжизненные манекены на фоне тщательно продуманных декораций, эту девушку сфотографировали в разных районах Восточного Берлина. Вот она идет по широкому бульвару, недавно переименованной Карл Маркс-аллее. Вот танцует в народном парке Фридрихсхайн, а распустившаяся листва бросает на нее причудливую узорчатую тень. Ещё на одном снимке модель отдыхала на скамейке в метро. В плане стиля эффект достигался легко. Пусть Лизе костюм казался безвкусным и устаревшим, девушка выглядела современной и беззаботной, будто ждала поезд, который с ветерком довезёт её куда угодно. А ведь в последнее время пассажиры подземки старались лишний раз не смотреть друг другу в глаза — Особенно, когда проезжали ныне заколоченные станции Западного Берлина. Люди боялись перехватить чужой взгляд. Вдруг незнакомец примет любую их эмоцию за желание вернуть всё, как было, когда поезда ещё останавливались на каждой станции и открывали двери. Теперь же, если случайно нахмуришься или вымучишь улыбку — К тебе может нагрянуть тайная полиция, науськанная стукачом, жаждущим выказать преданность государству. ГДР могла обещать что угодно, но Лиза прекрасно видела, сколько ограничений страна накладывает на своих жителей. Поэтому девушка была готова на всё, лишь бы вернуться туда, где она ощущала себя свободной. Отрезав от рулона кусок нужного размера, Она разложила на нём сделанные герды выкройки для костюма фрау Беккер и стала прикалывать их ткани, стараясь придвинуть поплотнее друг к другу. «Супраспинатус — надосная мышца», — вспомнила Лиза уроки анатомии в университете и прикрепила к полиэстеру фрагмент для кокетки. Затем взяла кусок выкройки для плеча жакета, субдельтоид бурса — поддальтовидная сумка», «Здорово выходит», — похвалила Герда, подойдя к помощнице сзади. «Спасибо», — ответила та и выпрямилась, неловко сжимая опухшими пальцами сантиметровую ленту. «Симпатичный костюм. Думаю, фрау Бейкер понравится». Она потянулась за следующей деталью, половиной спинки, и разложила её на полотне. Трапециевидная мышца, мышца, поднимающая лопатку, «Жаль, что она выбрала серо-голубой, ей гораздо больше пойдут розовые тона». «Ей и голубой к лицу?» Помешков произнесла Герда, залезла в карман рабочего фартука и достала оттуда ключи от ателье. «Мне сегодня вечером к дочке в школу. Закроешься сама?» «Конечно». Родительские собрания, походы к врачу, утренники. Усмехнулась Герда и положила ключи на стол. «Скоро и тебя ребёнок заставит по всему городу бегать». «Поскорей бы», — улыбнулась Лиза, представляя, как малыш надрывно вопит в квартире Ули. «По крайней мере, без помощи ты не останешься», — продолжила наставница. «Для матери-одиночки нет места лучше Восточной Германии. Ты уже встала в очередь в ясли?» «Пока нет», — Лиза подняла голову. «Это не нетрудно организовать». «Когда у меня появилась Фрида, государственные садики пришлись очень кстати. Они и так хорошо заботились, что я совсем скоро вернулась на работу, дабы вносить свой вклад в экономику». Лиза проводила Герду до дверей, помахала ей рукой на прощание и снова подошла к столу. Её всё сильнее удручали их странные беседы, которые начинались совершенно непринуждённо, а потом резко становились неестественными и картонными. И почему Герда вдруг начала говорить штампами с плакатов? Через несколько часов Лиза закончила кроить детали для костюма фрау Беккера, и к тому времени приятный обеденный ветерок сменился вечерним морозом. Она собрала обрезки, и оставила на столе только фрагменты будущих юбки и жакета, чтобы завтра приколоть их к манекену. Затем подмила пол и задёрнула шторы на окне. Но вдруг замерла, заметив между рамой и стеной какой-то предмет. Маленький пластиковый кругляшок совершенно не бросался в глаза. Подумаешь, небольшой залом в гипсокартоне, вылезшим из-под рамы всего на сантиметр». Раздвинутые шторы полностью скрывали непонятную вещицу от глаз, и Лиза потянулась достать её, но вовремя отдёрнула руку. Вдруг жучок. Тогда лучше его не трогать. Она взволнованно задёрнула шторы, выключила свет и закрыла ателье. «Штази!» — с ужасом думала она по пути домой, понимая, что неведомый шпион — прослушивал и записывал все ее разговоры с Гердой. Лиза вспомнила, как они обсуждали клиенток, сплетничали по мелочи, делились бытовыми происшествиями и сокровенными мыслями, которые никак не предназначались для лишних ушей. А Герда знает, что от Илья под наблюдением? Подозревает? «Лиза?» Она так погрузилась в свои мысли, что едва не прошла мимо Инге, даже не заметив ее. И хотя сердце затрепетало от надежды услышать от подруги долгожданные вести, Инги появилась на редкость не вовремя. Ведь Лиза только что обнаружила подслушивающее устройство. «Не здесь», — прошептала она, — «через пять минут в парке Увидев краем глаза, что Инги кивнула, Лиза прибавила шаг, позволяя подруге затеряться среди других пешеходов и двинуться следом. Возможно, она перегибает палку, но если штази уже начала за ней приглядывать, лучше перебдеть, чем недобдеть. Прослушивающие устройства казались атрибутами шпионских фильмов и книг про Бонда, где в нашпигованных жучками номерах отелей разведчики и террористы за бутылочкой отравленного виски планируют государственные перевороты. Но зачем протоколировать разговоры о длине юбок и метраже полиэстера? Сама мысль, что они с Гердой попали в поле зрения тайны полиции, выглядела абсурдной. С чего бы? Но потом Лиза вспомнила, как в августе ее притащили в полицейский участок и как она писала ули письма сразу после закрытия границы. Да еще тоннель. республик Флюхт. «Бегство из республики» — именно так называется преступление, которое она планирует совершить. Раз уж она свободно разгуливает по кварталу, значит, в подготовке к побегу её не обвиняют. Пока. Но если в ателье установили прослушку, получается, что Штази уже собирает на Лизу досье. Или это просто уловка, чтобы припугнуть потенциальных перебежчиков? Лиза — Представила, как из верхних окон зданий за ней наблюдает неведомое, но всесильное существо, и юркнула в парк, борясь с желанием поднять взгляд. Она зашла в кафе-стекляшку, купила кофе и села за столик на террасе, глядя, как на покатой лужайке малыши играют в догонялки. Во времена её детства парк больше напоминал руины, и родители ребят, с которыми водилась Лиза, Требовали, чтобы те не лазали на кучи бетона и арматуры, или хотя бы были осторожнее. Вскоре Лизу вместе с приятелями записали в пионеры, чтобы учить прославлять социализм под бдительным оком звеньевых, толдычащих заезженные лозунги. «И все ради того, чтобы привить детям правильное мышление», подумала она, размешивая в кофе молоко. Но если государство так успешно воспитывает молодёжь в духе социализма, зачем тогда прослушивать разговоры граждан? Когда Инге опустилась за соседний столик, Лиза не осмелилась ни улыбнуться, ни даже посмотреть на подругу, а тем более поздороваться. Мания преследования мурашками ползла по позвоночнику. «Как дела?» — негромко спросила подругу Лиза. «Хорошо, а у тебя?» Лиза рискнула покоситься на Инге и с удивлением отметила, что за несколько месяцев разлуки подруга стала ужасно бледной и худой. Раскопки лишили ее женственных изгибов. Неужели Уля не меньше измучился за долгие недели работы? «Увидела тебя и сразу легче», — призналась Лиза. После обнаружения жучка — Казалось рискованным общаться с западными берлинцами, но соблазн был слишком велик. Инге виделась ей маяком в штормящем море, светом, успокаивающим в тревожные времена. «Уже пора?» «Пока нет». Подруга полезла в сумочку, достала оттуда книгу, раскрыла и принялась с показным усердием искать нужную страницу. «Как это?» У Лизы сердце в пятки ушло. Появились сложности. Потребуется еще месяц до финала. Инге оторвалась от книги и стрельнула голубыми глазами в Лизу. «Прости, мы и так торопимся изо всех сил». Лиза сморгнула некстати на вернувшиеся слезы. «Еще месяц ожидания. Как ей выдержать?» «Ясно», — пробормотала она, проглотив вставший в горле комок, и краем глаза увидела, что подруга отчаянно хочет объясниться, утешить её, но боится привлечь ненужное внимание. «Если надо потянуть подольше, подождать, когда малыша родится? Нет, скажи, чем помочь, что я...» Лиза осеклась, еле сдерживаясь, чтобы не садануть кулаком по столу. Её и так пугала перспектива ползти с животом по тесному тоннелю через границу, Но мысль, что придётся ждать и пробираться под землёй на восьмом месяце, приводила в ужас. Однако иных вариантов не оставалось. Не лезь же в западный Берлин с младенцем на руках. «Что я могу сделать?» «В Бернау живёт одна пара, брат и невестка Юргена. Я пока не успела предупредить их, что всё откладывается». Ингия вытащила маленькую бумажку и заложила между страницами книги. Затем подвинула Томик к краю стола и полезла в кошелёк за восточными марками, чтобы расплатиться за кофе. «Свяжись с ними и скажи, что придётся подождать». «Ладно». Лиза посмотрела поверх плеча подруги на мужчину, который слишком уж вдумчиво читал газету, на женщину, которая чересчур уж долго ела булочку с джемом. Затем Лиза ещё раз встретилась с глазами с Инги. Ей хотелось поговорить ещё, узнать новости об Ули, но она понимала, что встреча и так непозволительно затянулась. «Лиза», — глухо добавила Инге, поднявшись из-за стола и наматывая на шею бежевый шарф, — «стоит штази пронюхать о наших делах, и...» Она осеклась. «Никто тебя не осудит, если ты решишь отступить, пока не поздно. «Можно подождать несколько месяцев, даже год, пока малыш не подрастёт». Лиза подумала о микрофоне в ателье Герды и тряхнула головой, будто сгоняя с плеча муху. «Нет, это наш единственный шанс. Передай Уле, что мы скоро увидимся». «Передам. Береги себя, Лиза». Та не решилась проводить подругу взглядом. Дождавшись, пока Инги скроется из виду, Лиза посидела ещё чуть-чуть, а потом и сама встала со стола, разгладила складки на пальто и незаметным жестом сгребла в рукав книгу с адресом брата Йоргена, которой Инге прижала к столу счёт.